Глава 15. Испания. Территория ЕС. Где-то на восточном побережье. Вилла Варгаса. 17.30. На экране сменилась картинка. Вместо бравых американских солдат появились кадры с разгромленных улиц Барселоны. Видео с городских камер и телефонов очевидцев, успевавших не только бежать, но и снимать происходящее, давали хорошее представление о масштабах внезапной атаки. Плотину замалчивания прорвало. Попытки властей заткнуть информационную течь дали крах. Страшные события очередного вторжения быстро стали достоянием широкой общественности. Да и как скрыть? Целый город оказался под ударом. Могли только притормозить и то ненадолго. Новости распространялись со скоростью лесного пожара. Сейчас мы имеем возможность наблюдать кадры, снятые сегодня после обеда в районе Молдалафуста, комментировала видео на экране ведущая. Камера дергается, съемка идет с телефона одного из прохожих. Толпы людей бегут в разные стороны. Саму атаку плексов видно плохо, только крики и общее ощущение хаоса. К месту событий прибыли патрули полиции. Стражи порядка вступили в бой, в первую очередь стремясь перевести фокус внимания на себя, тем самым давая прохожим время укрыться в безопасных местах. Несколько машин с проблесковыми маячками, люди в форме бегут в сторону небольшой будки, торгующей сувенирами. Туристический пятачок пуст, одинокий Плекс зачем-то кромсает деревянные скамейки. Длинные лапы лезвия мелькают с дикой скоростью, от скамеек летят срезанные куски. Прицельная стрельба, быстро перерастающая в беспорядочную пальбу. Солдат механоидов практически сразу отвлекается от несчастной скамейки, непонятно чем ему помешавшей, и переключается с точностью боевого механизма на новые цели. Крики, мельтешение гибкой фигуры с нечеловеческой пластикой, Разлетающаяся кровь и ошметки выпущенных кишок. Монстру хватило несколько секунд, чтобы расправиться с возникшей помехой. Обычные пистолеты ничего не смогли противопоставить бронированной шкуре пришельца. О том же подумал Варгас. Туда с гранатометом опасно соваться. Магнат с хладнокровностью патолога анатома наблюдал за происходящим. Судя по отстраненному виду, его мало волновали последствия вторжения в Барселону. Хорошая выдержка. Или игра на публику. Продемонстрировать равнодушие магам. Показать, что люди тоже умеют держать себя в руках. Появление военных на улицах встретились с ликованием. Входящий в город армейский конвой люди встречали аплодисментами. На помощь полиции пришли армейские части. Прохожие аплодировали, кричали что-то радостное, словно испанские вояки уже возвращались с победой. Почти у всех на лицах уверенность, что все закончилось. Дальше будет только хорошо. Странная реакция. Они что, не знают, что происходило в Италии и Франции? Очередная смена картинки. Опять берег, длинный пирс, пляж и летние столики под огромными зонтами. Отдыхающие сбежали, несколько плексов копошились в песке, занимаясь чем-то непонятным. Судя по ракурсу, видео шло с уличной камеры, поэтому звукового сопровождения не было. Когда в небе появилось несколько точек, их не сразу заметили. Хотя, по идее, подлетающий вертолет можно услышать издалека. Военная модель. Ударно-штурмовой тип. Подвески забиты ракетами автоматическими пушками и пулеметами. Выглядели железные хищники серьезно, по крайней мере на взгляд стороннего наблюдателя. Заход на плексов винтокрылые машины выполнили одновременно, демонстрируя отличную выучку. Хоп, и от металлических птичек отделились частички. Оставляя позади инверсионный след, выпущенные ракеты устремились к кучке пришельцев. По пляжу прокатилась череда взрывов. В небо взметнулись клубы густого черного дыма. Через секунду вверх прорвалось зарево яркого пламени. Кажется, техно такие боеприпасы называли термобарическими. После детонации сгорал даже воздух. Объектив дернулся. Взрывы оказались такой силы, что взрывная волна достала до здания с камерой, качнув поверхность с мощностью небольшого землетрясения. Я прицокнул языком. Впечатляет. Кассандра на меня покосилась, но ничего не сказала. Варгас предпочел сделать вид, что ничего не заметил. Прошло немного времени. Ведущая что-то возбужденно тараторила, эмоционально помогая себе руками. Когда дым рассеялся, в студии наступила ошеломленная тишина. Ни один плекс не пострадал. Они все так же стояли на пляже, вокруг обезображенного бомбами песка. Грозные в своей неуязвимости и пугающие своей чужеродностью, они возвышались, как вызов слабости человеческого оружия. Проклятие. Это и правда внушало страх. Уверен... Сейчас у многих, кто это видел, по спине пробежал предостерегающий холодок. Люди наконец-то узрели, насколько пришельцы превосходят их в силе. До этого нежелание механоидов расширять ареал вторжения воспринималось как слабость, и к ним относились соответствующе. Считали, что смогут использовать к собственной выгоде. Сейчас многим такое решение покажется опрометчивым. Один из плексов странным образом изогнулся, длинная спина вытянулась, на холке появился бугорок. Пластины брони, похожие на чешую, разошлись, на свет появился длинный отросток. — Что это? — Варгас стремительно наклонился к экрану. Еще пару мгновений ничего не происходило, отросток на спине плекса наливался тусклым сиянием. Сгусток чего-то непонятного пронесся по воздуху. Он словно выстрелил этим вверх. «Плазма, будь я проклят, если это не сжатая плазма!» Варгас возбужденно хлопнул себя по колену. Любопытная реакция. Гибель множества людей не вызывала особых переживаний, а здесь разволновался, как девственник перед первым сексом. Переливаясь синим и зеленым, Плазменный заряд прочертил линию в воздухе и врезался в делающий разворот армейский вертолет. На месте винтокрылой машины вспух огненный шар. На землю обрушились горящие обломки. Маслянистый дым зачидил из места крушения, уходя в чистые небеса столбами уродливых клякс. — Вот это да! Варгас не удержался и вскочил на ноги. Он еще какое-то время напряженно смотрел на экран, надеясь на продолжение. Но, увидев судьбу товарища, остальные пилоты предпочли увести своих птичек подальше от оказавшихся еще более опасными, чем предполагалось, плексов. «Вы это видели? Они эволюционируют. Клянусь Дарвином, эта тварь прямо на наших глазах вырастила себе на спине зенитную пушку». Глаза магната возбужденно блестели, голос подрагивал от предвкушения и желания завладеть образцами вооружения нового юнита механоидов. «После компьютерных вирусов и появления точек ПВО легко допустить дальнейшее развитие их вооружений», — нейтральным голосом заметила Кассандра. «Нам уже известно, что они подстраиваются под внешнюю среду». «Думаю, это результат недавнего применения авиации в боях на границах карантина». Варгас оторвался от телевизора и посмотрел на Кассандру. Его глаза сверкали от открывавшихся перспектив. «Эксперты предсказывали, что такое возможно, но...» «Они порой городили такую чушь, что я им не всегда верил», — пояснил он, успокаиваясь. В кресло он уже садился с обычным бесстрастным выражением лица. «Думаете, такие штуки появились у всех солдат-плексов?» — спросил я. Варгас замер. «Хм... Интересная теория. Считаете, что всех особей оснастили подобным орудием?» Я пожал плечами. «Это было бы логично. Суммарная огневая мощь, даже небольшого отряда, позволит противостоять намного большим силам». Глава Анубиса на секунду задумался. «Да, это может стать серьезной проблемой», — помедлил. «Но я все же надеюсь, что это проявление индивидуальной специализации, как у нас. Есть снайперы, есть гранатометчики, а есть простые солдаты, которых абсолютное большинство». «Спорно, но имеет право на жизнь». На экране показали еще один ролик. Из-за угла здания выехал массивный джип, Затянутый в пустынный камуфляж. На крыше небольшая башенка с торчащим стволом пулемета и шлем бойца, выискивающего в прицел противника. Прогрохотала короткая очередь, оператор испуганно дернулся за угол здания, дом напротив расцвел вспышками попаданий. Перед этим крупнокалиберные пули насквозь прошили корпус припаркованного автомобиля, задев застывшего плекса. Выстрелы с рикошетеля и ушли в бок. Рывок, гибкое тело выметнулось из-за укрытия. По земле проползла густая тень. Металлическая туша механоида со спрятанной внутри органикой глыбой обрушилась на армейский внедорожник, разом погребя под собой и стрелка, и часть крыши машины. Двигался монстр быстро и точно, не оставляя врагу ни единого шанса скрежет металла, в воздухе мелькнула оторванная голова. Водитель и пассажир джипа одновременно выскочили с обеих сторон, упали на дорогу и открыли бешеный огонь по стоящему на крыше плексу. Пули защелкали по тусклой поверхности с безобидностью кузнечиков. Воин пришельцев не двигался, словно демонстрируя собственную неуязвимость, и тщетные попытки жалких людишек нанести ему вред. Солдаты еще долгую секунду поливали монстра свинцовым градом, пока тому это не надоело. Еще один молниеносный скачок, влево и вправо на пыльный асфальт падают изуродованные тела. Лицо испанской ведущей покрылось мертвенной бледностью. Круглые глаза с ужасом глядели на происходящее. Кассандра поморщилась. «Не стоило такое показывать по телевидению», — сухо заметила она. Я возразил. «Если я правильно понимаю, видео взято из сети. Это увидят много людей. Лучше знать своих врагов в лицо». Варгас выглядел спокойным. Устроенная расправа над солдатами Еврокома его взволновала не больше пересоленного обеда. «Почему у Плексов нет авиации?» — с интересом спросил я, в первую очередь обращаясь к нему. Магнат дернул плечом. — Возможно, пока они не демонстрируют всех своих возможностей. Я на него покосился. — Считаете, у солдат-плексов в какой-то момент могут вырасти крылья? Глава корпорации Анубис вздрогнул. В меня метнулся настороженный взор. — Это было бы уже слишком. Он задумался, пытаясь представить, в каких чудовищ при таких темпах развития превратится в воинская каста пришельцев, если адаптация будет проходить столь стремительно. Пошли другие кадры. В город стали заходить подоспевшие войска. Появились танки и другая тяжелая бронетехника. У солдат все чаще в руках виднелось не стрелковое оружие, а портативные гранатометы. Десант механоидов начали уверенно теснить обратно к линии побережья. Если попадание одного снаряда визуально не вредило шкуре инопланетных тварей, то сразу несколько выстрелов, кажется, наносили внутренний урон. После этого плексы двигались не так резво, скорость реакции снижалась, появлялась некая заторможенность. «Как я и говорил, это лишь вопрос времени». Удовлетворенно заявил Варгас, поглядев на карту, куда передавались последние оперативные новости. Освобождение шло буквально в прямом эфире. Ведущие комментировали, отмечая, какой район очищен от присутствия вторгшихся инопланетян. «Кажется, они не особо сопротивляются», — заметила Кассандра. «Думаю, это можно назвать разведкой боем, а не полноценным захватом плацдарма». «Иначе их приплыло бы больше», — поддержал я и обронил. «Правда, непонятно, зачем им понадобился маяк в виде пленника-посланника. У них что, карт нет?» По лицу дельца пробежала тень. «Это возможно». Он сменил положение в кресле, забросив ногу на ногу. «Часть аналитиков сходятся во мнении, что механоиды видят мир не так, как мы». И суша, и море для них не совсем обычные суша и море. Возможно, они даже не знают такие понятия, как материк, остров или полуостров. А вся окружающая среда в материальном плане воспринимается лишь как реальность с разной степенью плотности. Любопытная теория. То есть вода для них та же земля, только более разряженная. Странновато, конечно, хотя возможно и такое. Сам факт появления Плексов сделал любые теории потенциально возможными. Лежащий на журнальном столике планшет пискнул сигналом. Варгас лениво наклонился к устройству, стал что-то смотреть. Серьезное лицо прорезало усмешка, тут же сменившаяся озабоченностью. Еще некоторое время шло напряженное изучение чего-то на экране девайса. Затем он посмотрел на нас с Кассандрой. Причем именно в таком порядке. Сначала глянул на меня, потом на Деву Огня. Мне показалось, что в глубине глаз дельца мелькнуло уважение и где-то совсем отдаленно едва заметны искорки страха. «Похоже, вы стали героями сети. Вашу схватку на пирсе заснял на телефон кто-то из зевак и выложил в интернет». Он протянул планшет, предлагая полюбопытствовать. Кассандра без всякого интереса посмотрела на устройство, не выразив желания присоединиться к просмотру. Ролик загрузили на некий развлекательный портал для видеороликов. Судя по количеству просмотров в несколько миллионов, стычка на пристани вызвала живой интерес у аудитории. Количество комментариев приближалось к нескольким сотням тысяч. Шло активное обсуждение увиденного. Кто-то восхищался, кто-то выражал возмущение присутствием кланового колдуна на землях ЕС, кто-то опасался еще и вторжения магов. Но за всеми репликами чувствовался тщательно скрываемый страх. Все видели, что понадобилось несколько выстрелов из танка и гранатометов, чтобы заставить солдата Плекса просто отступить а тут всего один человек легко убивает сразу десяток неуязвимых пришельцев. Есть от чего задуматься и примерить ситуацию на себя с обратной позиции. Если Макс способен справиться с внеземными тварями, то что будет, если он выйдет против танка? Последнему, скорее всего, не поздоровится. К такому мнению пришло большинство комментаторов. Момент, где кусок мрака закрывает часть пирса, вызвал особое оживление. Сумерки богов ввели в ступор с последующим возникновением ужаса. Некоторые придурки начали заявлять, что сотворить подобное не в силах простому человеку и что вся магия творения дьявола. Вот уж не думал, что в 21 веке услышу нечто подобное. Даже забавно. Доля внимания досталась и Кассандре. Эффектный уход Девы Огня подвергся тщательному анализу. Многие выдвинули предположение, что девушка ушла, чтобы не мешать биться парню. Тут же споры перешли в плоскость гендерной принадлежности. Неучастие женщины в колдовском поединке почему-то многих задело. Начали доказывать, что это ничего не значит и вообще худосочный парнишка сам помешал рыжеволосой воительнице расправиться с тварями. Здесь, я, признаться, потерял нить обсуждения. Комментаторы зашли в дебри, никак не связанные с роликом. «Бред какой-то!» — проворчал я, откладывая планшет на журнальный столик. Варгас вопросительно приподнял бровь. Я отмахнулся. «Да ничего особенного. Это я про комментаторов. Их мысли скачут как зайцы, и не совсем понятно, куда придут в следующую секунду». «Странные у вас тут люди!» Бизнесмен устало улыбнулся. Впрочем, ненадолго. Через мгновение его лицо вновь приняло озабоченное выражение. «Это создает нам определенные трудности», — последовал кивок в сторону девайса. «Некоторые особенно сообразительные зрители уже вычислили вашу личность, связав ее с происшествием в Вене. «Значит, теперь знают, где меня искать». Мысленно заключил я. «Для меня это хорошие новости. Для хозяина виллы не очень». Судя по складкам на лбу и скрытой тревоге, в глубоко запавших глазах, делец сейчас усиленно размышлял над дальнейшими действиями. «Это дело времени, когда след приведет их сюда», наконец заключил он. Я пожал плечами. «Наверное, вы правы». Я плохо знаком с методами поиска в вашем мире. «Поверьте, они достаточно эффективны, чтобы найти этот дом», — заверил меня Варгас. «Спорить не буду. Вам виднее». Я бросил взгляд на Кассандру. Она не вмешивалась в разговор. «Хотите перевести пленника в другое место?» Делец замахал руками. «Какой же вы пленник? Вы мой гость!» тут он с легким прищуром взглянул на меня, по тонким губам скользнула улыбка. «Тем более, если не ошибаюсь, вам не составит труда покинуть нас, если вдруг возникнет такое желание. Мои люди вряд ли смогут остановить колдуна, способного справиться с десятком солдат-механоидов». Мягкий намек на клятву. Она не распространялась на людей Варгаса. «В теории, действительно». Я мог сбежать, ведь, по сути, условия предыдущих договоренностей не распространялись на хозяина виллы. Почему не взяли такую же по прибытии, включив в словесное соглашение не вредить бизнесмену с прислугой и телохранителями? Сложный вопрос. Скорее всего, жест со стороны владельца корпорации «Анубис» — желание показать высокий уровень доверия вместе с демонстрацией намерений наладить диалог. Рисковый шаг, не гарантирующий безопасность, однако смелый, показывающий дельца в выгодном свете. Можно предположить, что за этим стоят рекомендации специалистов, составивших мой психологический портрет. Сведения о характере и привычках, пусть и в отрывочной форме, косой взгляд в сторону притихшей Кассандры, но достаточные для определенных выводов, помогут создать модель поведения». «Мол, видите, ваша небесная светлость, насколько мы вам доверяем?» «Уверен на сто процентов. Сморго поведение было бы иное. Кузина не оценила бы жест, посчитав бизнесмена идиотом и при первой возможности постаралась бы обмануть придурка, считая такой поступок логичным и полностью оправданным. М да, а я вот такой дурак и куплюсь» или сделаю вид. В любом случае не оценить подобное поведение я не мог. Это правда. Хотя трезвый расчет здесь тоже присутствовал. В одиночку мне отсюда не выбраться, в смысле с испанского полуострова. Слишком далеко от своих. Незнакомые земли, чужие порядки. До Австрии долгий путь, и преодолеть по воздуху его полностью не получится. А по земле и вовсе непонятно, как идти. Без документов, без денег, по территориям с объявленным военным положением пробираться придется долго, как по вражескому стану с неясными шансами на успех. А так договоримся, и меня доставят обратно за пару часов. Не зря же меня сюда вытаскивали, строили интриги, организовывали нападения на банк. Подобные усилия требовали вознаграждения. Я вдруг подумал, что теперь, когда стало известно, что плексом водная преграда не помеха, прибрежные города начнут срочно эвакуировать. Многие области превратятся в безлюдные пустыни, где кроме военных патрулей уже никого не будет. Жизнь изменится, затронув многих людей. Мы с Кассандрой и Варгасом смотрели на вторжение инопланетных тварей отстраненно, с точки зрения сторонних наблюдателей прикидывавших, какую извлечь из этого выгоду. Но для обычных людей появление плексов – трагедия, сравнимая с настоящей катастрофой. Это легко можно увидеть на примере прислуги на вилле. Почти все, включая телохранителей, не занятых на дежурстве, сейчас собрались на кухне смотреть телевизор. Изредка из проема длинного коридора с анфиладой комнат долетал встревоженный гул. Им отступать некуда. Варгас может улететь за многие тысячи миль в любой момент, прихватив в качестве одолжения дорогих гостей, но вряд ли возьмет с собой весь обслуживающий персонал, разве что наиболее доверенных телохранителей. Отсюда и переживания, а также взгляд на ситуацию под совершенно иным углом. Это тоже могло пригодиться в будущем. После такой выходки... «За возьмутся всерьез. Все ульи подвергнутся массированным ударам и штурмам. Это не оставят просто так», — уверенно заявил магнат после паузы. «Логично. И в целом ожидаемо. В моей корпорации есть оружейный отдел, занимающийся военными разработками. Я предложу помощь. Благодаря связям в политических кругах, Думаю, будет несложно добиться контракта на исследование трофеев для изучения инопланетных технологий. Я смежил веки, изображая задумчивость. Вы так уверены в победе сил Альянса? Варгас подобрался. Не я, а мои аналитики и эксперты. Они утверждают, что мы выиграем. Люди просто не брались за мехов серьезно, не считая реальной угрозой. Теперь все изменилось. А вот это уже спорный вопрос. Если понадобится, туда сбросят ядерные бомбы. Ядерное оружие – самое мощное в арсенале техно. Один взрыв – один уничтоженный город. В свое время их появление серьезно напрягло князей, пока не стало известно, что вуали влияют на них точно так же, как и на обычные технологические предметы. В результате чего гигантский взрыв, способный смести с лица земли целые области, превращался в безобидную хлопушку. Даже если сбросить с орбиты, чары изменят структуру материала, сделав его не опаснее заурядной петарды. «И где вы видите кланы в этих раскладах?» – осведомился я. Телевизор мы уже не смотрели. В Барселоне продолжалась войсковая операция но общая тенденция на вытеснение плексов уже четко наметилась. Вопрос времени, когда их сбросят обратно в море. Среди защитников будут серьезные потери, но сотня воинов внеземной формы жизни не сможет противостоять тысячам людей при поддержке тяжелой бронетехники и прикрытия с воздуха. «Боюсь, что ваших людей теперь оттеснят». Не забывайте, что инициаторами переговоров являлся ЕС. Они хотели воспользоваться возможностью установить с вами тесные связи. Но сейчас ситуация изменилась. Американцы не захотят делиться трофеями. А как только освоят новые технологии, сразу захотят их применить против кого-нибудь еще, мысленно закончил я. И как здесь не вспомнить о мерзких колдунах? «Возможно, мне и правда пора возвращаться», — неспешно протянул я и, не давая времени собеседнику одуматься, быстро сменил тему. «Кстати, что там слышно насчет проекта «Одиссей»? Вы не в курсе, что у них сейчас происходит? То, что установку заглушили, известно, но ведь работы не свернуты в полной мере. Это было бы глупо». Магнат на секунду замешкался, Слишком привык сам вести разговор. Но он не являлся бы тем, кем являлся, если бы не смог быстро сориентироваться. «Не свернули», — успокоил бизнесмен. «Мои источники сообщают, что ученые пытаются понять, можно ли закрыть чужие порталы дистанционно. Исследования, разумеется, перенесли в другое место. Точное местоположение мне неизвестно». Могу предположить, что речь идет о какой-то военной базе. Мы обменялись с Кассандрой быстрыми взглядами. Варгас это заметил, но не стал ничего говорить. Вместо этого, играя роль гостеприимного хозяина, заявил. Скоро время ужина. Предлагаю ненадолго прерваться и как следует подкрепиться. Я неспешно кивнул.